Глава сорок 49. Она толкнула Эджебет, лёжа двумя ногами, пихнула под колени. Толчок обессиленной и обескровленной женщины вышел неожиданно сильным. Так обычно отталкивают нелюбимого, нелюбимого ребёнка или очень любимого, когда очень нужно, когда это жизненно необходимо, когда всё уже решили за ребёнка. Эджебет не удержалась. Колени подломились, земля ушла из-под ног. Оттолкнутая матерью, она кубарем покатилась вниз по каменистому склону берегу. Катилась долго, отшибая плечи, бока, спину, бедра, царапая локти и ноги, сбивая кровь пальцы. Не было никакой возможности остановить или хотя бы задержать болезненное падение. Осыпающийся мелкой галькой склон был похож на податливые края торфяной ямы. Попытки уцепиться в земную твердь не приводили ни к чему, только приносили новые боли. а Из рук летели мокрые гладкие камешки, сковырнутые пальцами. РЖБ скатилась на дно и оказалось упала на рудную черту прямо в зияющую брешь проклятого прохода. Упала, попала на ту сторону порванной границы. Сразу все изменилось. Неведомым образом все стало другим иным, новым. Если смотреть с той стороны, граница теперь была не вверху, Вверх и низ словно поменялись местами. стали перекошенными какими-то, что ли. Границы обиталищ и дно Мертвого озера вдруг оказались не над, а под РЖБ и перед ней. Только рудная черта была уже не разомкнутой, прерванной линией, а наклонной, круто наклонной, навалиться даже лечь на нее можно стеной из густых кровяных разводов, как из диковинных кирпичей. Стеной уходящей вверх и вниз, вправо и влево. И вверху, и внизу, и по сторонам стена эта сливалась с смраком, или с темными, неразличимыми глазом очертаниями проклятого прохода. В самом центре кровавой преграды зияла дыра с рваными краями, дымящимися всполошным багрянцем, будто раскаленная стрела пробила стеганую куртку, и теперь куртка тлеет, постепенно угасая. Дыру медленно-медленно заполняла почти осязаемый на ощупь темная липкая муть. уполазающей наружу мгла, туманила, затмевала, затемняла и оттесняла багряное свечение. Именно так с этой стороны выглядела брешь между мирами. Когда Эджибет наконец пришла в себя после падения, когда гул в голове немного поутих, когда кружение в глазах и мертяшение в голове улеглось, а тошнота была выблевана вместе с рвотой, когда вернулась способность мыслить и действовать, идти назад было поздно. Нет, Проехав яехал в рудные чертестии не ни Но вот мертвое озеро за ней повинуясь слову матери ведьмы, уже закрыло обратный путь. Удивительно, но вода, сомкнувшаяся под над Эрджебет, не хлынула на нее, не прошла сквозь порушенную границу из одного обиталища в другое. В проклятом проходе на границе миров происходило что-то иное, необъяснимое. Вода наткнулась на густой мутный туман шаломонарий, как на упругую стену, и впустила его в себя. и вошла в него сама. Туман становился водой и обращал воду в свое подобие. Создавал из воды не воду, и сам переставал быть туманом. Две стихии сливались и перерождались в третью, густую и не просто тёмную, уже черную, а как влажная жирная грязь, с явственно проступавшей ядовитой прозеленью. Субстанция эта быстро гасила последние всполохи рудной черты. Это было начало не подвластного человеческому пониманию процесса. Пока только начало. В соединении воды и тумана разных миров порождало удивительный эффект. Подобно магическому шару из заговоренного хрусталя или алхимической призмы, смешавшиеся в черно зелёную муть мёртвой воды и темный туман искажали и странным образом, приближали породившие их миры. Их образы, их звуки и делали озеро непостижимо прозрачным. Правда, одностороннее все же выходило прозрачность. Проклять он проходил со стороны темного обиталища, где находилась сейчас СЖБ. Было темно и тихо. И потому с берегов мертвого озера оказалось невозможно разглядеть и расслышать, что творится за рудной чертой. А вот сама СЖБ прекрасно видела и слышала только что покинутый мир. Призрачное лунное молоко отсюда казалось ослепительным сиянием, холодный бисер звезд — огненными россыпями, а слабое дыхание ветра еле шелестевшего над озерной гладью воем неукротимого вихря всё оставшееся за кровавой границей теперь становилось ярче, четче, резче, ближе, роднее через брешь в кровавой стене и через воды неживого озера Эргбет видела под собой и перед собой мать, лежавшую на берегу, обледенелые верхушки скал, окружавших каменистое плато, Небо в звездах и лунном свете и слышала глухое, и слабое Прощай, дочка. Величка еще была жива. Потомки изначальных вообще необычайно живучи сами по себе, ибо даже малая талика сильной крови способна поддерживать жизнь там, где кровь обычного человека перестает течь и быстро остывает. К тому же у сильной ведьмы, как у кошки, всегда есть в запасе девять таких обычных жизней. Это известно каждому. ЖЖБ стояла у дверей миров, одинокая и напуганная в смятении чувств. Седило побитое и исцарапанное тело под изодранным платьем. За спиной бесконечной непроглядной тьмой чернел проклятый проход, уходящий в иной, неведомый мир. А, впрочем, нет, мне не проглядно его вовсе. Никакою уж и тьмой глаза постепенно привыкали к здешнему мраку. Глаза свидетельствовали: мрак в проходе отнюдь не кромешный, Слабенький, слабый лунного света и звёздного. Едва и не сразу различимый зеленоватый свет сочившийся прямо из воздуха. все же позволяет видеть и здесь, если приноровиться. Вот так сморгнуть Еще раз. И можно видеть. И можно уже идти по проклятому проходу, не наошиб. Однако же Бэт уходить не спешила. Как уходить? Ведь там в разрыве за поблёскивающей зелено-черною водой туман затопкой плёнкой. Ей казалось, сделай шаг, один только шаг, протяни руку. И можно коснуться озера берега матери неба, но так только казалось, обманчивая иллюзия, Колдовская смесь воды и тумана, приближавшая к себе далекое, но не тебя к нему. Эшведж все же просунула руку в брешь между мирами. Рука ощутила плотную, упругую влагу и холод. Бесполезно. Вот мертвого озера ей не раздвинуть, самой не справится. Эшведж так и не прошла ведьми на посвящение, и нужным словам она не обучена. Аж злость берет. Какой прок от крови изначальных, текущей в их жилах, если нет знаний, если ты не способна воспользоваться силой этой древней крови. Она стояла во тьме проклятого прохода и смотрела, как умирает мать. Нет, как убивают мать? Просто так истечь кровью и умереть в речке недалекий. Два факела осветили каменистый берег и распростёртое на берегу тело. Два охотника, первыми добравшихся до плотов, стали над окровавленной добычей. два белых плаща с двумя черными крестами, два посеребрённых доспеха, две непокрытые головы. Первый магист Бернгард, второй кастелян серебряных врат брат Томас. Тогда он еще не потерял левую руку и не стал калекой, Костюлян держал поводья коней своего и магистра. Тихо говорили, не громко, но слова легко проникали сквозь толщу воды, Слова подарки на дно мёртвого озера, как брошенные камни. достигали дна и разомкнутые рудные черты уходили дальше отдавались эхом в проклятом проходе эжебат слышала сначала тревожные, сбивчатые, многословные томаса «Ведьма, должно быть та самая самой и есть мастер глиняной руку, господь всемогущий она пустила в озеро свою кровь она пыталась открыть проход потом угрожающие кратко и обращённые к женщине распоставлённые на камнях дернгарда ты открывала А после слабый, хриплый, едва едва слышный смешок. Да, величка еще была жива. И величка смеялась им в лицо. Ведьма-мать при бледные, обескровленные губы и все смеялась, смеялась. Смеялась так, как могут смеяться только издыхающие ведьмы. "Брат Томас, перевяжи ее, — приказал Дангар. — "Останови кровотечение, мне нужны она и ее кровь". Костюлян действовал быстро и умело. Не пожалел рыцарскую перевесь. сорвал и отбросил в сторону меч с ножными, навалился на ведьму. Там конец обессилевшая не сопротивлялась. Недолгая возня и на истерзанной левой руке у плеча велички туго затянут тевтонский ремень. Кровь, те жалкие ее остатки, что еще поддерживали жизнь эрдейской ведьмы, перестала сочиться из передавленных жил. Но это была только отсрочка, несколько лишних минут жизни. Величка потеряла слишком много живительной влаги. Мать Эрджет умирала.